716. Гуру, много не знаете из происходящего ныне, а потому верьте нам. Доверие это приведет вас в будущее, которого ждете. Назвали утопистом. Ну что же, если для кого-то действительность утопия, очевидность жизнь, то а еще не прозревших можно лишь пожалеть? Не желающие понимать идут против воли владыки, а потому либо непонимание их, либо сами они смятены будут утверждающейся действительностью, и очевидность их не спасет. Вы же не видящие будущее, но поверившие в него и принявшие его, прямо к владыке идете. Вы с нами, вы в планах наших по-прежнему и неизменно.